Шатунвэ задумчиво кивал. В принципе, эти новости даже не следовало рассматривать как новости. Все просчитывалось заранее и прогнозировалось. Разве только боевую мощь Хома, как всегда, недооценили. Все-таки есть в этой расе нечто фатальное. Они всегда дерутся, отчаянно дерутся. В самых безнадежных ситуациях, когда любой разумный предпочел бы сдаться. а Хома, за счет несгибаемого духа покрывают слабость оружия и техники. Выскочки. Агрессивные, незрелые выскочки. Отпадишь ты. Результат на лицо Ни один из их миров в ближайшее время удержать не получится. Тут адъютант и аналитики правы. Адъютант комментировал события, но он выслушал не очень внимательно. Отвлекали невольные мысли. Главное сейчас происходило на Табаске. Если искатели Хома ускользнут вместе с тайной, войну смело можно считать проигранной. Поэтому нужно сосредоточить там лучшие умы, лучшие силы, верить во что угодно, даже в самые невероятные вещи, и сделать все, дабы не допустить их. Вот, к примеру, Какова вероятность того, что искатели вместе с секретом попытаются вывести на парламентерском боте пика-пирамид Азань? Ничтожно, ибо заранее обречена на неудачу. Но следует учесть и такую безнадежную попытку. и самару туристов-партизан, самару никчемный теперь земной рейдер, искатели Хома — вот единственная цель — вторгшихся на Табаску сил империи Унвы. Захват искателей не удалось осуществить без шума. Союз в лице неугомонных Хома пронюхал об операции шацуров на Табаске. По данным разведки, к Пронгу-30, она же Замхат, направляются два внушительных флота из земной метрополии. Их нужно достойно встретить и, разумеется, не упустить главный приз — в затеянной войне за мобильность, захватить искателей и выяснить местонахождение входа, межгалактический тоннель, некогда сработанный исчезнувшими исполинами древности. Заморозить все стратегические операции, — бесстрастно распорядился он Адъютант внимал, включив запись. Оборонять только захваченные объекты из перечня шата Устибу, На остальных уничтожить коммуникации, межзвездный транспорт и руководящее звено аборигенов. Освободившиеся силы направлять к системе замхат. Для чего составить объемный план размещения флотов и групп? К исполнению приступить немедленно. Принято к исполнению, Шатта. Действуй. Адъютант почтительно скрипнул экзоскелетом, развернулся и, на ходу перетасовывая записанные, ринулся к выходу из стюарда пришли пусть уберет посуду, — бросил император в спину адъютанту занимаюсь большими делами а вечно погрязаешь в бытовых мелочах